Глава седьмая. «Саша, это явно подстава», — ровным голосом закончил описание сложившейся ситуации Пафнутьев. Виталий, я тебе верю», — а вот голос цесаревича был далек от спокойного. «Но, сам понимаешь, разбираться в этой ситуации будем очень тщательно. У меня, конечно, есть мысли, кто у нас так развлекается подобным образом, но сначала я бы хотел услышать твое мнение». «Тагильцев с компанией. Больше просто некому». — Полностью с тобой согласен, Виталий. Действительно, больше просто некому. Надо только до отца эту простую мысль донести. Короче, сиди пока дома, жди моего человечка, который подтвердит, что ты никак не мог находиться в момент нападения на дошковых рядом с их особняком. Я же пока дам команду на проведение всех необходимых мероприятий. Предупреждаю сразу, ты до особого распоряжения отстраняешься от службы. — Мог бы и не говорить, я все прекрасно понимаю, — спокойно ответил Пафнутьев. Единственное, за что переживаю, так это за то, как бы государь делов не натворил в гневе. И государни тоже. Ты бы как-то сгладил углы, а то... Постараюсь. Как раз сейчас буду отцу звонить, если им с мамой уже дошков не сообщили. С этих станется. Лешка, какого хрена ты вообще реагируешь на сообщения с непонятных номеров? Орал в трубку Прохор. А позвонить и убедиться, что это действительно тот человек, чьим именем подписан мозгов совсем не хватает. Это после того звонить и проверять, как дед Вику в длительную командировку отправил, а Леський запретил возвращаться в Москву?» – возразил я. «Да я уже вообще ни в ком и ни в чем не уверен и жду любой подлянки со стороны любимых родичей». А тут мне типа пафнути пишет, у которого присутствует личная заинтересованность и предлагает встретиться для серьезного разговора. А вдруг его к этому моменту император уже очередной подляны в целях моего воспитания грузанул? Или с Леськой что-то случилось, о чем он по телефону не хотел говорить? Могло такое произойти? — Могло. Вот я и не стал ничего проверять, решив выяснить на месте. — Да, хреново обстоятельства сложили. Все одно к одному. Шумом выдохнул в трубку Прохор. — Правильно тебе, Борисич, сказал. Подставили вас с ним очень затейливо. Короче, стой там, где стоял, не вздумай дошком показаться. Мы с Михеевым скоро будем. Спящую императорскую читу разбудил зазвонивший телефон Марии Федоровны. — Кому там не спится? — зевнул Николай. «Прол», — сообщила ему супруга. «Может, что-то случилось?» — она нажала иконку приема вызова. «Слушаю, братик». «Маша, Христом Богом тебя заклинаю! Защити нас от своего бешеного внука!» — голосил в трубку князь Дашков. Еле детей из горящего особняка успели вытащить, трое из охраны с ожогами. Бабы в голос ревут, старший сын собрался официально жалобу к вам в канцелярию писать и к журналистам обращаться. «Меня он отказывается слушать. к чего ты молчишь? Или ты с вашего ведома на нас Алексей напал?» Николай, прекрасно всё слышавший, протянул руку и прорычал. «Дай-ка мне телефон». Мария Федоровна протянула супругу трубку. «Фрол, это Коля!» — продолжил рычать император. «Сейчас ты мне расскажешь всё с самого начала, но с чувством, толком и расстановкой. И воздержишься от личных комментариев по поводу произошедшего. Только факты, фрол, понял?» — Понял, Коля. Уже спокойнее ответил князь. — Мне начинать? — Мы с Машей тебя внимательно слушаем. Император перевел телефон в режим громкой связи, положил его перед собой и сделал знак супруги приблизиться, что она с готовностью и сделала. В серверную мы попасть пока не можем, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Но по предварительным данным, к воротам подъехала машина, из нее вышел человек и ударил огнем в сторону дома, снеся ворота и попав в первый этаж, на котором у нас, слава богу, только гостиная, кухня, с помещения комнаты охраны. После этого человек сел обратно в машину, которая спокойно ударилась в сторону Большой Никитской. Охрана на воротах и сделать-то ничего не успела. Преследовать злодея не пыталась, а следуя инструкции врубила сигнализацию и приготовилась отражать возможные нападения других негодяев, которого так и не случилось. Мы же в это время спешно покидали дом и гасили пожар воздухом. Водяных у меня в охране нет. Прол, какова была сила огня? Максимум Витязь, Коля, не больше. Но ты же сам понимаешь, это мог быть и воевода, и абсолют, сработавший под Витязя. «Понимаю, Фрол, согласился император. «А с чего ты вообще взял, что это был Алексей?» «А кто еще, Коля?» — судя по голосу, Дашков снова начал заводиться. «Враги у нашего рода, конечно, есть, но они точно не решатся на такую подлость без объявления войны, да еще и с детьми в доме, а вот Алексей...» Не ося «Чего ты замолчал, фролушка?» — прорычал император. «Давай, князь, продолжай свою мысль!» «Я просто хотел сказать, ваше императорское величество», — голос князь дрожал, «что Алексей нам обещал вообще никого не пощадить, даже детей, вот я и...» От дальнейших разборок Дашкова спас звонок на телефон императора. Повеси на оленей, фрол, мне сын звонит». «Да, Саша, внимательно. Так, так. Вот как. А Виталька, значит, дома был. Проверяешь?» «Думаешь, эти твари сработали?» «Очень похоже. Хорошо, я тебя понял. Да, буду держать себя в руках и за матерью прослежу. Да, собираемся и выезжаем к Дашковым. Там разберемся во всем более тщательно. Все, скоро будем». Он отложил свой телефон в сторону. «Прол, ты меня слышишь?» «Да, государь». «Мы с Машей сейчас будем собираться и выдвинемся к вам. Саша будет тоже». «А теперь запоминай, Фролушка. Если хоть кто-нибудь узнает о ваших подозрениях в отношении моего внука...» А твой сын посмеет хоть что-то подать в мою канцелярию или словечком перекинуться журналюгами? Я племянника лично за яйца подвешу, усвоил? Да, государь. Все, Фрол, конец связи. Жди, скоро мы с Машей будем у вас. Император сбросил вызов и протянул жене телефон. Ну? Она отбросила аппарат в сторону и уставилась на мужа в ожидании пояснений. Все очень хреново, Маша, Алексей там был. Вот же гаденыш! Нахмурился она и сжал кулачки. И вы, Сашка, это опять оставите без последствий. Не все так просто, Маша, вздохнул Николай. Внук был рядом во время произошедшего, а вот на дошковых походу, напал кто-то другой. Поясни, потребовала она. Император просто пересказал жене всю ту информацию, которую ему доложил старший сын. Забыл он упомянуть только про тагильцо. Понятно. Опять у нас Алексей вроде как и ни при чем, хмыкнула она. Ты сам-то в это веришь? «Процентов на 99, но проверять все это надо от начала до конца». «Безусловно», — кивнула императрица. «Как по-другому ты собираешься доказывать Дашковым, что Алексей здесь совершенно ни при чем?» «И вообще, Коля, я должна быть в курсе всего хода расследования». «Всего, Коля! Надеюсь, это не будет проблемой?» «Не будет, Машенька», — согласился император. «Тем более я планирую все сложности с Дашковым решать только через тебя, а то ты сама слышала, что твой брат в сердцах на людях наговорить может, да и племянник недалеко ушел». «Мы же не хотим, чтобы они подвели род дошкольных под монастырь?» «Не хотим», — буркнула она. «Я за ними послежу и мозги на место вправлю». «Очень на тебя в этом вопросе надеюсь, дорогая. Тогда собираемся. Саша уже выехал. Материалы прослушки телефона Алексея, а также того номера, с которого ему писали, уже готовят, как и записи с камер видеонаблюдения. Внук на месте будет с отцом, Сашка его подхватит с Тверской». И еще, Машенька, настраивай себя на то, что с Дашковыми придется вести себя с самого начала очень жестко. Сентиментам предаваться будем потом, когда злодеев установим. Уже настроилась. А ты уверен, что сейчас присутствие Алексея у Дашковых уместно? Более чем уместно, рыкнул император. Ночью дома спать надо, не по всяким мутным встречам шастать. Заодно пусть Дашковым в глаза лишний раз посмотрит, может быть, что-то в голове отложится. Ага, посмотрит. Опять нахмурился императрица. После всего того, что он увидит в глазах Дашковых, внучок как-нибудь потом явится к родственничкам, обставившись по полной программе и всех вырежет. «Заметь, Маша, не он это начал», спокойно ответил император, застегивая рубашку. «Да и не сотворит он подобного, не переживай. Алексей с каждой такой ситуацией взрослеет и умнеет все больше, что, согласись, нам всем идет только на пользу». «Будем надеяться». «И вообще, Маша, пока едем, подумай над одним простым вопросом». То из посторонних мог знать про конфликт Алексея с Дашковыми и так удачно этим знанием распорядиться? И кто же меня так круто подставил? Да еще и вместе с его. Если навскидку, то это явно был кто-то из своих, кто прекрасно знал про наш конфликт с Дашковыми. А если учесть мое отвратительное настроение после сообщения о командировке Вики и запрета на возвращение в Москву-Лесе, кандидатур остается только две — император или императрица может, они вообще действовали заодно? Очень уж сладко сложились обстоятельства, лучше не придумаешь. Расстроенный, я начинаю мстить Дашковым, пусть даже не своими руками, а меня после этого нагибают по полной программе. Красиво! Но вот нахрена деду с бабкой это надо, да еще и впутывая в мутную схему с подставой ближайших родственников. Родичи меня и бесподобные подставы в любой момент раком поставить могут. И ситуация с Лесей и Викой тому прямое подтверждение. «Нахрена им что-то усложнять, когда под рукой куча готовых, очень простеньких, но эффективных решений?» «Тогда кто? Может быть, кто-то из главных родов?» «Вряд ли. Показательная казнь гагарных должна была надолго отвадить желающих даже думать о подобном. Кто-то внутри рода Романовых? В этом направлении я даже думать не хотел. Если это так, пусть отец с дедом сами разбираются. Может, это батюшка Мефодий подсуетился? Тоже вряд ли». Я ему дорогу не переходил и даже попыток не делал, помни предупреждение Прохора. Кто тогда? Сука. Ни одной здравой мысли. Ни одного путевого подозреваемого. Ладно, хватит себя накручивать, поступим так, как учил незабвенный воспитатель. Дадим возможность подсознанию самому искать ответы на поставленные вопросы. Информацию о подсознании есть, после общения с семейством ее будет еще больше, а там просто нужно время на спокойную обработку данных и увязку нужных концов. Да и родичи суетиться будут разобраться в ситуации в их интересах тоже. За всеми этим умственными потугами я периодически заглядывал в Брюсов переулок и пытался разглядеть, что же все-таки происходит с особняком дошковых. Родственнички же благополучно потушили пожар воздухом. Кто-то из них сформировал вокруг дома защитную сферу, внутри которой забегали смерчи, сбивавшие огонь. Зрелище было красивое, такого прикладного владения воздухом я еще не видел. И этот охранный шар продержался больше пяти минут, став внутри просто черным от скопившегося дыма, после чего медленно поднялся в небо, сопровождаемый тянувшимися от дома дымными следами. На высоте метров двухсот сфера раскрутилась и распалась на отдельной смерчи, которые стали разгонять в разные стороны поднятые облако дыма. Через несколько десятков секунд от него не осталось и следа. «Да, Дашковы с их воздухом просто красавцы. Хочу уметь управлять этой стихией так же». За всеми этими наблюдениями я и не заметил, как родственнички перекрыли своими бойцами весь брюс в переулок, а парочка из них как раз направлялась в мою сторону. До Тверской они все же не дошли, что позволило мне спокойно дождаться Прохора. «Садись, не отсвечивай», — кивнул он через открытое окно второй подъехавшей Волги, а когда я устроился рядом, продолжил. «Ждем твоего отца, потом государя и дружной компании двигаем к Дашковым». «А мне там точно нужно появляться?» — вздохнул я. «Точно. Личное указание государя. Что, как ты сам понимаешь, для тебя не есть хорошо?» «Это точно, — согласился я. А вообще, у тебя есть мысль, кому эта провокация была выгодна?» «Тем, кто на тебя покушался в Афганистане. Весьма велика вероятность, что это звенья одной цепочки. Понял теперь, Лёшка, зачем тебе нужна охрана?» «В том числе и в качестве альби?» «Вот именно!» — кивнул Прохор. «Сейчас бы вообще ни у кого никаких вопросов не было. А так...» Я тебе верю, Борисыч, тоже и отец твой нисколько не сомневается. А вот остальные, особенно запуганный тобой Дашкова с государней. Так что если начнутся с их стороны какие-нибудь выступления, Николаевич отдельно просил тебя отнестись с пониманием к высказываниям родственников. Стерплю, чего уж там, согласился я. Им, бедолагам, и так досталось. У Прохора зазвонил телефон, а перед нами остановились еще две Волги с гербами Романовых. Да, Саша, понял. Прохор повернулся ко мне. Иди, отец тебя видеть хочет. Я вышел из машины, одновременно со мной из своей «Волги» вышел отец. Пожав мою руку, он оглядел меня с ног до головы и сказал. «Мораль читать не буду, уверен, что дед тебе их прочтет в достаточном количестве, как и бабушка». «Они вдвоем приедут». «А как ты хотел, Алексей? У родственников такие проблемы, а бабушка твоя в стране должна остаться». «Они же не думают, что это я устроил». «А кто тебя знает?» — усмехнулся отец. Я бы на твоем месте начал очень сильно переживать. А вообще насчет деда не уверен, а вот бабушка твоя явно думает, что на особняк ее ближайших родственников напал ты. А теперь, пока они не приехали, быстренько перечисли всех тех, кто был в курсе твоих непростых взаимоотношений с Дашковыми». Я задумался, а потом начал перечислять. «Род Романовых, род Дашковых». «Не ее родство, Алексей», — поморщился отец. «Ты сейчас несколько не в том положении, чтобы веселиться». Ты кому-нибудь еще, кроме перечисленных, говорил о твоем конфликте с дошколами? Кроме романовых, о конфликте знали только Виталий Борисович и Прохор. Дворцовые мои в прошлый раз точно ничего не поняли, когда мы после Бутырки сюда приехали, а значит, и к сегодняшнему вряд ли какое-то отношение имеют. Согласен, кивнул отец. Но все же подумай еще, кому ты мог хоть пары слов обмолвиться или случайно говориться в совершенно левом контексте? «Сам понимаешь, тот, кто тебя сюда заманил, знал не только про твои взаимоотношения с Виталием Борисовичем, но и, самое главное, про Дашковых. И эта информация и позволила злодею или злодеям так красиво тебя подставить». Тут я вспомнил про Вику, который жаловался на подставу со стороны деду, но промолчал. И я в своем нытье про Дашковых точно не упоминал. «Нет, больше никому не говорил. И вообще, я и Дашковых тогда предупреждал, чтобы они молчали». Пафнутьев подтвердит. Явно у них где-то на сторону утекло. «Все может быть», — протянул отец и мотнул головой на что-то, находящееся у меня за спиной. «А вот и государь-император пожаловал. Все, садись в свою машину и езжай за нами. И, Алексей, самое главное, держи себя в руках, не наделай глупостей». Я кивнул и, направившись к своей машине, заметил, как мимо нас Брюс в переулок поворачивает деда в кортеж. Чайка и тревоги сопровождения. «Бролушка, ты уж постарайся держать себя в руках», — успокаивала жена князя Дашкова. «Хрен с ним с этим Алексеем, перебедуем как-нибудь?» «Да, отец, хрен с ним. Мне мои яйца очень дороги», — поддержал мать-наследник. «Особняк восстановим, пока поживем за городом. А царственному дядьке через тетку Машу не забудь намекнуть на финансовую компенсацию за проделки его внука». «Отстаньте вы от меня», — отмахнулся князь. «Я сам знаю, что делать. Главное, что все живы остались». И вообще, надо как-то с этим заканчивать раз и навсегда, а то так и будем жить в постоянном страхе. Проджка, успокойся, не слушай сына, как бы ты еще хуже не сделал с этими требованиями компенсации. И куда уже хуже-то? Вон, глядите, легкие на помине наши родственнички, чтобы им пусто было. Первыми из императорского кортежа, как и положено, выскочили дворцовые, которые быстро рассосались по всем ключевым точкам перед особняком Дашковых сноровисто выдавив охрану последних за воображаемый круг. Следующий, к моему немалому удивлению из чайки, вышла императрица и чуть ли не побежала к любимым родственничкам, внешний вид которых оставлял желать лучшего. На старших дошковых были домашние халаты и тапки, молодежь вырядилась в платье и рубашке с брюками, а самые маленькие кутались вообще непонятно во что. Впрочем, прислуга дошковых, кроме охраны, не особо-то внешним видом отличался от господ. К императрице по очереди подошли все Дашковы, которых она обняла и, судя по всему, сказала каждому слова ободрения. И только после этого из чайки вылез император. Неспеша присоединился к жене, дождался, пока ему все поклонятся, поручился с князем и наследником, после чего повернулся в наш сторону и рукой сделал жест, не терпящий двойного толкования, мол, быстро ко мне. А из Дашковых рядом с императорской читой остались только сам князь с женой и наследником. «Удачи!» — пожелал мне Прохор. Я вздохнул, вышел из машины и двинулся вслед за отцом, стараясь спрятаться за его спиной и не смотреть в сторону бедолаг Дашковых. Чем ближе я подходил, тем больше чуял ненависть с их стороны, что тоже не способствовало скорости моего шага. «Алексей, что ты там так вяло плетешь? рявкнул дед. «Долго мы тебя еще будем ждать?» «Не выспался просто», — буркнул я. «Сейчас мы тебя разбудим», — дед указал мне на место рядом с собой, прямо напротив князя Дашкова, которого уже буквально трясло. «Проол, держи себя в руках. Сейчас Алексей поведает вам очень интересную историю. Алексей, Проол Федорович тебя внимательно слушает, и не он один». Я вздохнул и начал в очередной раз пересказывать события этой ночи, закончив фразой. «Еще раз повторяю. Я не нападал на особняк князей Дашкова. Им были озвучены условия, при которых это может случиться. Пока никто этих условий не нарушал, значит оснований нападать у меня не было». Князь, которого продолжал чуть потряхивать, сжал кулаки сквозь зубы, сказал императрице. «Маша, ты-то понимаешь, что твой бешеный внук все врет? Он это больше некому!» Пискнувшая чуйка предупредила меня о движении отца, стоявшего чуть сзади. Его правая рука обхватила меня вокруг шеи и зафиксировалась левой в замок, а я даже не подумал сопротивляться. «Алексей, не вздумай вспылить», — прошептал отец мне на ухо, — «стой спокойно». Тут неожиданно мою защиту встала бабка, жестом остановившая, уже готова что-то сказать деда. — Фрол, заткнись, пожалуйста. Она буквально выплюнула эти слова в лицо брату. — Не позой рот. Я тебе обещаю, что лично разберусь во всех обстоятельствах этого происшествия. Князь опустил голову. — А вы, — теперь она смотрела на княгиню с наследником, — лично ответьте передо мной, если брат как-нибудь начудит. И вообще, я словам Алексея верю. Слишком уж это все глупо даже для семнадцатилетнего мальчишки. Дашков было вскинулся, он, встретившись глазами с сестрой, вновь потупился. Отец отпустил мою шею, а слово взял император. «Истерик больше не будет?» «Отлично. Алексей все изложил, а теперь мне хотелось бы выслушать и пострадавшую сторону». И он рявкнул. «Дашковы! Кто из вас проболтался о вашем конфликте с великим князем Алексеем Александровичем? Так его под вас подставить могли только в том случае, если точно знали о существовании этого конфликта. Ну?» Мгновенно побледневшие Дашковы переглянулись, и за них, за всех, ответил князь. — Государь, мы молчали, об уговоре помню. С нашей стороны, государь, утечка точно исключена. Дед повернулся ко мне. — Алексей, а ты? — А что я? Неужели ничего не понимаю? Молчал, как рыба об лед? Хорошо, — кивнул он и демонстративно тяжело вздохнул. — "Все как всегда. Никто ничего не знает, никто ничего не видел, никто ничего не говорит. Поступим старым проверенным способом. Будем разбираться с помощью тщательного дознания. Вы, мои дорогие родственнички, дружно отправляйтесь в полном составе в свое загородное имение под домашний арест, где вас до посинения будет допрашивать тайная канцелярия. Дашковы но возразить императору не решились. А ты, Алексей, с этой же целью будешь помещен в бутырку. Охренеть! Какая бутырка? За что? Где что, совсем умом после правила поехал? протянул я, невольно обратив внимание, как резко повеселили Дашковы. «Молчать!» — рявкнул император. «Я сказал, что будешь помещен в бутырку, значит, будешь помещен». «А вы чего улыбитесь, родственнички?» Он с угрозой уставился на дошковых. «Могу и вас рядом с внуком в отдельные номера поселить. Хотите?» Ответить ничего не успели, вмешалась императрица. «Коля, для них и домашнего ареста много. Никуда они не денутся из имения, да и с канцелярией сотрудничать будут». И вообще, так-то Дашкова у нас пострадавшая страна. А внук тебе, значит, не жалко, Маша! усмехнулся император, а Дашковых в очередной раз отпустила. Почему мне ужалеть? нахмурилась та. Его стены бутырки не удержат. Понравится, там останется, а нет, в любой момент выйти сможет. А бабушка-то права! ухмыльнулся император и посмотрел на меня. Алексей, слово даешь, что из бутырки не сбежишь? Даю! Буркнул я, все еще находясь в прострации от того, что мне предстоит заехать на тюрьму. Вот и славно, — удовлетворенно кивнул император и повернулся к Дашкову. Прол, если в ходе следствия подтвердится, что Алексей к поджогу вашего особняка не имеет никакого отношения, тебе придется извиняться не только передо мной, но и лично перед Алексеем. Ты меня услышал? Услышал, государь, — кивнул тот. Но я извинюсь только в том случае, если невиновность Алексея Александровича подтвердит моя сестра. ты что себе Начал подниматься император, но был остановлен женой, которая сжала его руку. — Колю, проло тоже можно понять. Ты только посмотри, что от их дома осталось. Она указала на весьма печальное зрелище, особенно уныло смотревшееся при свете фонарей. Тем более, что я уже пообещала брату лично во всем разобраться. — Хорошо, Машенька, — император натянул улыбку. — Будь по-вашему. Он повернулся к дворцом. Голубчики, будь так любезны, припроводите великого князя Алексея Александровича в бутырку. Двое дедовских служивых сделали шаг в нашу сторону и встали. Один из них дотронулся до кармана пиджака и вопросительно уставился на императора. «Наручники можно не надевать, великий князь обещал глупости не делать», — хмыкнул дед. «А выполнение доложите». Тот, который с наручниками в кармане молча кивнул, рукой указал мне на одну из волк из императорского коттеджа. Уже подходя к машине, я не удержался, обернулся и с надрывом в голосе заорал. Что, повязали волки позорные, а пацанку успех ушел? Не получилось, не фортануло? Батя, хоть ты пообещай, кровиночку на кичи навещать. Если дошковы были явно довольно увиденным, а отец с дедом стояли с каменными лицами, а вот бабка с корга старой с годливой улыбкой достала откуда-то белый платок и помахала мне на прощание. — И зачем надо было Алексея в бутырку сажать, — поинтересовался цесаревич, — тем более так демонстративно. — В целях его защиты, — ответил император. — Ты можешь гарантировать, что в ближайшее время еще что-нибудь не произойдет, похоже на Афганистан? Например, не появится очередной снайпер или колдун? — Не могу. — Вот ты ответил на свой вопрос, Саша. И вообще, — усмехнулся император, — пребывание в бутырке станет для внука очередным жизненным уроком. Ты и без меня знаешь, как быстро атмосфера тюрьмы людей в себя приводит. «Вон, на мать посмотри. Она, в общем и целом, меня полностью поддерживает». «Мама?» «А что ты от меня хочешь, Саша?» – пожал плечами та. «Я действительно согласен с твоим отцом. Хуже от пребывания в Бутырке Алексей уж точно не будет. Может, хоть гонор свой поумерит. Тем более мы должны быть полностью уверены в том, что Дашковых поджег не твой сын». «Вот только как все это быстро подтвердить?» – протянул царевич. «Есть один вариант», – твердо сказал император. Но его мы обсудим в Кремле, после того, как сообщим членам Совета Рода о последних событиях. Во внутреннем дворе Бутырк меня встречал тот седовласый старик, знакомству с которым состоялось в мое прошлое посещение тюрьмы. Не могу сказать, что снова рад вас видеть, ваше императорское высочество, поклонился он мне. Обстоятельства нашей прошлой встречи мне нравились гораздо больше. Позвольте представиться, Грибанов Федор Ильич прокаркал старик. — Алексей Александрович, — кивнул я в ответ и протянул руку, которую тот и пожал. — Пёдор Ильич, а найдется ли у вас для меня комфортабельная камера? А то, знаете ли, привык я к роскоши и соответствующему моему высочайшему статусу удобствам. Или от моего царственного дедушки вы получили противоположные инструкции? — Нет, Алексей Александрович, противоположных инструкций я от государя не получал, — улыбался он. — Скорее наоборот, приказано разместить вас со всем возможным комфортом и обеспечить щадящий режим содержания. — Пойдемте, Алексей Александрович, для вас уже подготовлены самые лучшие апартаменты. Самыми лучшими апартаментами оказалась та самая камера, с которой я тогда вытаскивал его. Алексей Александрович, мы двери на замок закрывать не будем, — сообщил мне Федор Ильич усмехнулся. — Тем более они ведь вас все равно не удержат. Да и государь, когда звонил, сказал, что вы слово дали без разрешения бутырку не покидать. — Было дело, — протянул я. Не переживайте, Федор Ильич, неприятности я вам доставлю только тогда, когда у меня не останется другого выхода. Будем надеяться, что подобного все-таки не произойдет. Я очень на это уповаю, кивнул тот и указал мне на кровать. Белье свежее, генеральная уборка в камере проведена, отдыхать спокойно. Теперь старик показывал на зарешёчное окно. С 10 до 15 там солнышко, ультрафиолет, витамин Д, загар от все дела. И, если вы не против, Алексей Александрович, телефон вам отдать все же придется. Не положено. Он протянул руку, в которую я и вложил свое средство связи. «Спасибо, Алексей Александрович. Мои люди будут на посту за дверью, если что, или их позовите, или просто выгляните в коридор. Чай, кофе, печенье, любая еда для вас в любое время суток. Кроме того, у нас довольно-таки неплохая библиотека. Правда, для сотрудников, но для вас, Алексей Александрович, мы сделаем исключение». «А я себе тюрьму по-другому представлял Федор Ильич», — хмыкнул я. «Алексей Александрович!» — он смотрел на меня укоризненно. Я уверен, что тот вопрос, по поводу которого вы здесь оказались, скоро благополучно разрешится, и вы покинете наше скромное учреждение. А вот потом можете посетить нас со знакомительной экскурсией, так сказать, для расширения общего кругозора. Вот там я вам и покажу, почему бутырку обычные людишки обходят за километр. И необычные тоже. За маской добродушного и гостеприимного старика на секунду показался хищный оскал хозяина. Понял, Федор Ильич, кивнул я. Обязательно воспользуюсь вашим заманчивым предложением. Когда Грибанов закрыл за собой дверь камеры, я действительно убедился, что к моему приезду ее привели в идеальный порядок, если можно было, так сказать, и бетонных стенах и полах, выкрашенных невеселой серой краской. На кровати действительно было постельно свежее хрустящее белье, не шелковое, понятно, но вполне приличное хлопковое. Полотенца рядом с умывальником тоже были новыми, а нужник за загородкой сверкал белизной. Слабенькая лампочка под потолком создавала уютный интим в моем новом обиталище. Ладно. Жить можно, а дальше будет видно. Быстро умывшись, я разделся, аккуратно повесив одежду на спинку кровати, после чего на ней развалился, закутался в одеяло и закрыл глаза. Какие твари меня подставили, да еще вместе с Пафнутиевым. Зачем им это вообще надо? Интересно, как будут разбираться в этой непростой ситуации отец с дедом. И за какое время у них это получится? Ведь именно от этого будет зависеть, сколько я буду тут чалиться. А посетители ко мне будут пускать? Того же самого Прохора? И как мне сообщить Леси с Викой, чтобы они задавали поменьше вопросов о моем внезапном исчезновении? Именно под эти мысли я и заснул. Коля, не знаю, как ты, а вот я не припоминаю, чтобы кто-то из Романовых в свои неполные 18 лет сделал такую головокружительную карьеру, какую у нас с вами на глазах делает Алексей. Еле сдерживая смех, смотрел на старшего брата великий князь Владимир Николаевич. Страха на дворянство он уже нагнал, как и на половину нашего рода. Георгий за свои подвиги получил, повоевать успел, с двумя бабами открыто сожительствуют, А теперь еще и в бутырку угодил. Весь джентльменский набор. Красавец, ничего не могу сказать. Род по праву может им гордиться. «Хватит, Вова!» — отмахнулся император. «Ситуация-то хреновая!» «Согласен», — продолжал улыбаться великий князь. «Хоть убейте, но вот не верю я, что у Дашковых отметился Алексей». Он у нас к решению подобных проблем относится более основательно. Сказывается школа Белобородова. Просто приехать к и огнем поджечь их особняк – это точно не его уровень. Где хотя бы пара-тройка трупов? Где пробитые грудины со шметками мозгов на заборе? Где гнев, в конце концов, после которого Дашковы бежали бы по Тверской в сторону Кремля в поисках защиты, бросив к хренам свой особняк? Нет, не верю. Мелковато это все для Алексея. Или я чего-то не знаю? Владимир обратил внимание на то, как переглянулись между собой его брат с женой, а также оба племянника. «Так», — протянул он и посерьезнел, — «быстро рассказывайте, дорогие мои любимые, что вы там опять замутили с Алексеем? У него что, были веские основания?» Император рассказал брату про вызывающее поведение внука, а также про принятые меры в отношении его любовниц. «Понял», — кивнул он. «Но все равно с образом Алексея, произошедшую у Дашковых, у меня не вяжется. Стопроцентная подстава». Телефон, с которого Алексею писали, пробили? Да, дядя, ответил царевич. Он был рядом с особняком Дашковых в момент нападения, оформил налево человечка, включился и выключился в течение полутора часов. Классик, короче! хмыкнул великий князь. Пафнутьев, понятно, тоже был дом и вообще не при делах. Именно, кивнулся царевич. Камеры видеонаблюдения. Все камеры в округе, как по заказу, не работали. Люди из канцелярии с этой ниточкой тоже разбираются. Запись с камер Дашковых показывает лишь то, что к дому подъехала Гранта темного цвета. Открылась задняя дверь, вышел человек в мешковатой одежде и маске. Ударил огнем, сел обратно и машина уехала. Водитель, кстати, тоже был в маске. Номер. Липа. Авто ищут, но оно нам вряд ли чем поможет. Понятно. Кто посмел? — обвел всех взглядом Владимир. Кроме отца Мефодия некому, — бросил в пространство император. Кузьмин был прав, а мы с Сашей ему не верили. Я и сейчас с трудом верю в подобную наглость Тагильцева. За покушением на Алексея в Афганистане тоже эта тварь стоит, напрягся Владимир. Больше просто некому, кивнул император. Отец Мефодий Тагильцев теперь возбудилась императрица. А он-то тут с какого бока? Мне его в свете характеризовали как очень хорошего и отзывчивого батюшку. Какое он имеет отношение к этому нападению на Дашковых? Машенька, поморщился император. Ты же не веришь во все эти легенды и предания рода Романовых. Вот мы с тобой до поры до времени не делились всяким. Так поделитесь теперь, — вскочила она со стула, — раз уж все эти ваши легенды и предания начинают сбываться. И вообще, слишком много вы стали скрывать от меня с того самого момента, как в рот вернулся Алексей. А теперь внимательно слушаю, Николай. Нахмурилась Мария Федоровна. После короткого экскурса в историю рода Романовых и описания отдельных моментов его настоящего императрица заявила. Согласна. На первый взгляд, кроме этих упырей некому. Но я вас очень прошу, мальчики, будьте предельно аккуратны, нам еще конфликта с патриархом не хватало. На что император зло ответил. А у нас, Машенька, даже доказательств никаких нет, свидетельствующих о подрывной деятельности кодлы батюшки Мефодия. Одни умозаключения присутствуют из разряда Куи-Продест. С патриархом по этому поводу в любом случае придется общаться. А уж там... Саша, что у нас там с этой кодлой? Наблюдение усилено, пока все тихо. «Маша, на видеоконференцию останешься?» «Останусь, все равно спать уже не хочется. Что с Алексеем делать собираетесь?» «Пусть пока сидит в Бутырке», — отмахнулся император. «Там есть хоть какая-то гарантия его защиты от ответных шагов Тагильцева, если таковые воспоследуют. Саша, ты с Лебедевым связался?» «Да, отец. Три колдуна уже должны были приступить к дежурству в Бутырке. Будем надеяться, что эта перестраховка окажется лишней. Белобородов с Кузьминым отправятся туда сразу же после видеоконференции». Прошу, тогда будем приступать. — Как же я рад вас обоих видеть! — демонстративно развалившийся в кресле приемный император Кузьмин с широкой улыбкой смотрел на пафнуть Белобородова. — Как старые добрые времена! Что хоть такого случилось, если мне Николаевич из койки в пять утра выдернул? — Заткнись, Ваня! — не очень любезно ответил ему Белобородов. — И без тебя тошно. У меня приказ держать нашего колдуна в курсе происходящего, с непроницаемым лицом сказал Пафнутьев. Так что слушай внимательно, Ванюша. Еще в самом начале отчета о произошедших событиях с Ивана колдуна слетела вся напускная веселость. Дослушал он с видимым напряжением, а в конце заявил. Тагильцева работа, гадалки не ходи. Это он со своим престижным Олежей все всегда делает чужими руками. Да и кто из родов, находясь в здравом умеет твердой памяти, посмеет поднять хвост на родственников императорского рода? Если Белобородов после этих слов несколько напрягся, то вот Пафнутьев удовлетворенно кивнул. «Мы с Николаевичем пришли к точно таким же предварительным выводам, да и государь, насколько я знаю, думает точно так же». «Значит, все-таки церковники воду мутят», — вздохнул Белобородов. «И в Афганистане тоже они?» «Больше просто некому, — Петрович, — кивнул Пафнутьев. «Мы уже все варианты проверили по 10 раз. Выгоднее всего устранение Алексея именно Тагильцеву с его командой колдунов». Очевидно, отец Мефодии видит в твоем воспитаннике серьезную угрозу в будущем. Вот и напрягается уже сейчас. А это, друзья мои, хмыкнул Иван, очень большая проблема. Я вот, например, против тагильцу могу и не выстоять, а про Алексея вообще молчу. Ему даже до моего уровня еще расти и расти. Николаевич, кстати, об этом прекрасно знает и уверен, государь нашему об этом доложился. Он задумался на секунду. И вообще, я себе даже представить не могу, как Романовы будут закрывать вопрос с компанией Тагильцева. Это же боя не будет. — А тебе и не надо ничего представлять, Ванюша, — обозначил улыбку Пафнутьев. — Твое дело маленькое, с приказов. И вообще, ты у нас, кажется, теперь напрямую подчиняешься Петровичу, — он указал на Белобородова. — Вот и будешь приказы получать от него. — С большим нашим удовольствием! — Кузьмин вскочил и кивнул Прохору, одновременно щелкнув каблуками. — Сядь уже, клоун! — отмахнулся тот. — Мне сейчас совершенно не до тебя. Как бы Лешка в бутырке опять чего-нибудь не исполнил, а то с него станется. «А мне, царевич, нравится», — заявил Кузьмин. «С ним не соскучишься, как с вами. Особенно с унылым Борисовичем, настоящим служакой. Всегда он у нас правильным был, аж до тошноты. Зато большим человеком стал не то, что мы с тобой, Петрович, два веселых гуся. Меня моя жизнь вполне устраивает», — буркнул Белобородов. «Вот женюсь на Екатерине, детишек нарожаем, и будет у меня совсем все хорошо. Да и будущего императора я вырастил правильным мужчиной. Именно он моя самая большая гордость». Это твоя самая большая гордость на всю империю такого шороха может навести, — ухмыльнулся Кузьмин. И мне бы очень хотелось в эти моменты быть с ним рядом. Я себе раньше таких масштабов позволить не мог, от Борис час канцелярий бегал, но уж очень сильно о чем-то подобном мечтал. Как бы это странно ни прозвучало, Пафнутьев опять обозначил улыбку, но я в этом вопросе с тобой, колдун, полностью согласен. С появлением Алексея у меня тоже жизнь заиграла новыми красками. Одна бутырка чего стоит? Ага нахмурился Белобородов. «Жизнь у них красками и масштабами заиграла. А мне потом опять придется воспитательные беседы с сынкой вести на предмет размаха и границ его новых развлечений». «Это вообще ни в какие рамки не укладывается», дружно заявили Владимировичи. «Как вообще подобное могло случиться у нас под носом?» это были Александровичи. «Куда смотрит тайная канцелярия?» вопрошали Петровичи. А Апогеем всего происходящего на видеоконференции стал вопрос Александра Александровича. «Коля, вы там что, с Сашей совсем мышей не ловите, если даже на дошковых нападают, да еще и в центре Москвы?» «Молчать!» — рявкнул император, и в динамиках сразу же установилась тишина. «Вы что себе позволяете? Волю почуяли? Вы с главы рода и наследника спрос хотите получить?» — продолжал орать он. Я тут, по примеру, предков наших некий совещательный орган устроил, по всяким важным вопросам с ними советуюсь, а они его в говорильню превратить хотят. Что-то не видел я особого распространения практики организации Совета в других родах нашей империи, даже в главных. Так, бутафория одна. Везде все ключевые решения принимает единолично глава рода. Это у нас тут демократия расцвела пышным цветом. Оля, ты же все прекрасно понимаешь, попробовал успокоить главу рода Александр Александрович. «Понимаю, Саша, я все понимаю», — продолжал буянит император. «Но всему есть предел. Вы что же-то, собираетесь цесаревичу предъявить за недоработки тайной канцелярии, которые всегда были, есть и будут? Или спросить с меня, потому что я отвечаю вообще за все, что происходит в империи? Так я быстро совет Роду упраздню. Нахрена он мне такой нужен, если его члены из помощника главы Рода как-то очень быстро превратились в ебаных контролеров, да еще и со своим отдельным мнением относительно того, как надо было делать правильно» упраздню к херам собачьим и все. И будете вы просто выполнять мои приказы без всякой возможности обсуждения. Вы этого хотите, любимые родичи?» Молчание было ему ответом. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул он. «А теперь перейдем к сути сложившейся проблемы. Ваше, блядь, экспертное мнение я уже знаю. Теперь предлагаю выслушать предложение Александра, как человека, заинтересованного и находящегося глубоко в теме. Возражение есть? Возражений нет. Саша, докладывай по существу». Цесаревич быстро и четко отчитался о планируемых мероприятиях, не забыв перечислить всех тех, кто конкретно будет в них участвовать. Вопросов и дополнение от великих князей, что характерно, так и не последовало. «На завтра у меня запланирована встреча с патриархом», — сообщил император. «Буду очень аккуратен и вежлив, но главы тагильцев все-таки попытаюсь добиться». Не осталось в стороне императрица. «Уважаемые родичи, разрешите мне составить список тех родов, которые...» к которым имел непосредственно отношение тагильцев. Я лично со всем переговорю и постараюсь объяснить, что его поддержка в случае обращения за оной будет являться с их стороны огромной ошибкой». «Я думаю, что никто против не будет», — нахмурился император и демонстративно посмотрел в монитор. «Возражений, похоже, нет. Оставляем этот вопрос на Марии Федоровне». «Что планируете делать с Алексеем, Коля?» — поинтересовался Александр Александрович. «Так и будете держать его в бутырке?» «С какой целью интересуешься, Саша?» «Самый прозаичный, Коля. Как бы Алексей на нас всех потом шибко не обиделся и не отказался править», кинул Александр Александрович. «Вот теперь динамики ожили согласными возгласами великих князей». «Вполне может быть», — умыкнул император. «Давай, Саша, прилетай в Москву сразу с самолета, езжай к Алексею в бутырку, утешай его и разговаривай насчет своего правила. Может быть, он тебе даже и не откажет. Только вот я на такое правило на твоем месте точно бы не согласился». «Кто его знает, как там во время него все повернется?» И опять установилась тишина, пока император не сказал старшему сыну. «Саша, позови-ка к нам из приемной этих троих». Вошедшие Пафнутьев, Белобородов и Кузьмин поклонились и замерли в ожидании. «Проходите, присаживайтесь, император указал им на свободные стулья. Теперь слушайте меня внимательно. Виталий, план действий по церковным колдунам нами принят, можешь приступать к исполнению?» «Есть, государь», — кивнул тот. «Дальше, — продолжил император, — учитывая угрозу жизни Алексея, вы, Прохор, вместе с Иваном будете охранять его в бутырке. Алексея вас знать незачем, пусть думает, что он там за нападение на дошковых сидит. Задача понятна?» «Понятно, государь, — кивнул оба. Идем дальше. Иван, ты сможешь допросить Алексея таким образом, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что он к нападению на особняк дошковых не имеет никакого основания?» «Да, государь. Прошу. Тогда сделаешь это в присутствии государни. Император мотнул головой в сторону Марии Федоровны, а потом посмотрел на экран монитора. «Есть еще желающие поприсутствовать на допросе бешеного подростка?» Из динамиков не донеслось ни звука. «Вот и чудно. А теперь, Иван, доведи до великих князей свое мнение по поводу силового захвата Мефодия Тагильцевой компании, а то мне показалось, что они не до конца улавливают размер угрозы, с которой нам предстоит бороться». Колдун встал и откашлялся. «Государь, государьня ваше императорское высочество». Искренне считаю силовой захват церковных колдунов той крайней мерой, на которую следует идти только в критической ситуации, когда не останется другого выхода. Если же подобное все-таки случится, я не берусь гарантировать стопроцентный захват церковных колдунов, но вот в том, что будет огромное количество жертв с нашей стороны, даже не сомневаюсь». «Все настолько серьезно?» – поинтересовался Александр Александрович. «Да, ваше императорское высочество», – кивнул Кузьмин. «От этих тварей можно ожидать всего чего угодно». Подразделения Тайга с ними не справятся, это я тоже могу гарантировать. И не потому, что им не хватает какого-то опыта или выучки, а просто потому, что среди церковных колдунов, как я подозреваю, присутствуют династии, истории которых насчитывает сотни лет. Да и в войнах они толком не участвовали не погибали на них, как, например, наши колдуны, что позволяло их церковным коллегам рожать большое количество детей и обучать тех с самого детства. С минуту стояла тишина, все прикидывали масштабы проблем, пока наконец в динамике не зазвучал. Голос Александра Александровича. «Государь, я так думаю, что тебе действительно для начала стоит встретиться с патриархом, а уже потом, по итогам этой встречи, планировать наши дальнейшие действия. Все согласны?» Одобрительный гул донесся из динамиков. «И еще, государь, нам прилетать в Москву, раз тут такие дела заворачиваются?» «Все будет ясно после встречи, Саша. Поступим следующим образом. Как только эта беседа состоится, мы с вами сразу же соберемся в таком же формате» а во всех остальных мероприятиях информацию будете получать в текущем режиме. Все, конец связи. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь, но спустя совсем немного времени окончательно пришел в себя и привязался к реальности, вспомнив об обстоятельствах, предшествовавших моему заселению в Бутырку. Правильно говорят, утро вечером мудренее, что и нашло подтверждение в моем настроении, которое было довольно-таки неплохим. Умывшись, я разместился напротив зарешечного окна, из которого, как обещал Грибанов, светило солнышко, и решил заняться утренней гимнастикой. Помахав руками и ногами, сделал несколько подходов с отжиманиями и упражнениями на растяжку, вернулся к раковине, намочил полотенце и обтерся им. Настроение стало еще лучше. Одевшись, постучал в дверь камеры. У появившегося надсмотрщика попросил чашку кофе, которую он и принес мне буквально через 10 минут. По ходу дела я начал прикидывать, чем бы таким заняться, чтобы скоротать время. Ничего другого, как просто поваляться на кровати, сходу придумать не смог. Даже в камере Бутырской тюрьмы обычно ничего не делал, не доставил мне огромное удовольствие и моральное удовлетворение. А что, на небольшой отпуск я со своим напряженным графиком всяко заработал, когда мне еще удастся так отдохнуть. Меня даже устраивало отсутствие рядом Леси и Вики, от них отдых требовался тоже. Особенно от Вики, которой в моей жизни было гораздо больше, чем Леси. И ничего, что Вяземская обиделась на меня за свою командировку. Вот откинусь с как-нибудь с дедом договорюсь об отмене его подлых приказов. Из-за ночного происшествия у Дашковых я уже не переживал. Моей вины в нем не было, а родичи пусть сами разбираются, раз посадили меня в тюрьму. Легкий релакс на тюремной койке дал неожиданный результат. Я почуял трех колдунов. Потянувшись, угрозы с их стороны не усмотрел, только напряжение раздражение от моего внимания с попыткой от него отстроиться. Ясно. Дед решил перестраховаться, и меня теперь стерегут бойцы из тайги. Для какого-то расстройства по этому поводу оснований я не увидел. Наоборот, это же как можно с этими колдунами развлекаться? Книжки из тюремной библиотеки по сравнению с этим и рядом не стояли. Спасибо тебе, дедуля, за такой царский подарок. Ладно, яхонтовые вы мои, я вами после обеда займусь. Однако дождаться обеда я не успел. Чуйка известила о появлении гостей. Усевшись на кровать, я принялся ждать. И действительно, дверь в камеру открылась, а на пороге появился Грибан. Прошу вас проходить, ваше императорское величество. Он отошел в сторону, и к моему немалому удивлению в камеру вошла моя царственная бабка. Добрый день, Алексей, хмыкнула она. Может быть, встанешь со своей шконки в моем присутствии? Она повернулась к Грибану. Так ведь кровать у вас называют? Тот кивнул. — Добрый день, бабушка, — медленно поднялся я. Не удержалась, пришла поглумиться. — Ладно, банкуй. — Каюсь, грешна, — опять хмыкнула она. — Федор Ильич, вы нас не оставите? — Конечно, ваше императорское величество. Он опять поклонился и по стенке протиснулся к двери. — Федор Ильич, будьте так любезны, позовите к нам моего сопровождающего. — Будет исполнено ваше императорское величество. Он исчез, а через несколько секунд в камеру вошел Иван Колдун, которого я опять не видел и не чуял. «День в хату, царевич!» — вовсю улыбился он. «Портаками еще не обзавелся?» «Мой тебе совет. Ищи путеву, кольщик, а то стыдно будет потом в приличном обществе появляться». «Прекращай, Ваня». Бабуля еле сдерживала смех. Хотя меня и саму подмывает отпустить пару соответствующих комментариев. «Да, наверняка я со стороны смотрелся в этой камере для них очень нелепо». — Извините, государни, продолжал лыбиться Кузьмин. — Действительно удержаться очень трудно. — Иван, ты когда успел с моей бабушкой дружбу завести, — натянул я улыбку. — Или тебя мой царственный дедуля в Валькирии определил, а ты и согласился. Так вроде не по понятиям это, особенно в этих стенах. — Я смотрю, царевич, ты даже в бутырке присутствия духа не теряешь, — усмехнулся Иван. — Все шутки шутишь, даже он по понятиям мне что-то предъявить пытаешься. Что-то ты быстро местным духом пропитался. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Он посмотрел на императрицу, которая утвердительно кивнула головой, а моя чуйка заверещала. Удар по мозгам был просто чудовищным. А сквозь поплывшее сознание пробивался голос Ивана. «Сопротивляйся, царевич! Борись! Не веди себя как баба! Прошу прощения, государни. Сопротивляйся! Злись! Вот так! Борись! Еще! Еще! Молодец!» Черная бездна беспамятства манило меня все сильнее и сильнее, но каждый раз каким-то гигантским усилием воли я не давал себе провалиться в небытие. Не думать. Бороться. Внешнее давление на сознание все увеличивалось и увеличивалось. Голос колдуна продолжал шептать и шептать. Я разбирал лишь какие-то отдельные слова, а общий смысл его фраз от меня ускользал. Не думать. Черная бездна все ближе и ближе, сил все меньше. Все. И, наконец, спасительная темнота. «Ну, ничего, сейчас мы это быстро исправим», — Кузьмин посмотрел на императрицу, которая кивнула и принялась с любопытством следить за дальнейшим развитием событий. Как колдун обещал, он защитил ее не только от собственного, но и от возможного воздействия Алексея. Мария Федоровна вдруг почувствовала себя как в коконе, ее эмоции стали несколько приглушенными, да и на все происходящее она стала смотреть как бы со стороны. При этом императрица все прекрасно понимала и чувствовала. Мария Федоровна с интересом стала наблюдать за Алексеем, который сжал кулаки, заметно напрягся и немигающим взглядом уставился на Кузьмина. А колдун тем временем разглядывал Алексея с улыбкой и даже начал подбадривать того. «Сопротивляйся, царевич! Борись! Не веди себя как баба! Прошу прощения, государь! Сопротивляйся! Злись! Вот так! Борись! Еще! Еще! Молодец!» Воздействие на Алексея со стороны колдуна все усиливалось. Императрица чувствовала это очень отчетливо. И чем сильнее тот давил, тем бледнее становилось лицо ее внука, пока не стало совсем бесцветным. Государни, сейчас царевич правдиво ответит на любой поставленный вопрос, гарантирую. Я спрашиваю?» «Спрашивай», — с трудом кивнула Мария Федоровна, сама уже находившись в полуобморочном состоянии. «Алексей, имеешь ли ты отношение к сегодняшнему нападению на особняк Дашковых?» «Нет», — с трудом прохрипел молодой человек. Государни повернулся к Марии Федоровне колдун. «Царевич на грани, сейчас отключится. Мы заканчиваем?» «Да», — кивнула она. Колдун снова повернулся к молодому человеку и пробормотал. «Ну, царевич, последний аккорд на сегодня». Даже Мария Федоровна ощутила скачок напряжения, Алексей закатил глаза и безформенной куклы упал на пол. Напряжение резко спало, и к Марии Федоровне вернулось нормальное восприятие действительности, да и обморочное состояние отступило. «Государня, как вы себя чувствуете?» – озаботился колдун. «Нормально», – сглотнула она. «Ваня, скажи мне, а он тоже так может?» Мария Федоровна указывала на внука. «Он может многое другое, государня», – серьезно сказал колдун. «Да и это тоже, но пока лишь отчасти, а скоро сможет даже больше, чем я». «Понятно. Я пойду, а ты позабыть об Алексее». «Конечно, государня», – поклонился Кузьмин. Императрица окончательно пришла в себя уже в машине. — Зря я, конечно, тогда с этим Петровым погорячилась, — пробормотала она. — А Коля меня предупреждал. Надо как-то налаживать отношения с внуком. — Ты чего натворил, сука, колдунская? — Белобородов схватил Кузьмина за шею. — Лёшка же белый, как бумага, и еле пульс прощупывается. — Всё с ним нормально, — захрипел колдун. — Я чую. — Чуешь, тварь? — продолжал орать Белобородов. — Это тебя государня подговорила на внуке эксперименты ставить? — Да нормально с ним все будет. К ночь в себя придет, не переживай. А как по другому ты его учить собираешься? — Убью, гнида! — Белобородов бросил колдуна в стену. — Не дай бог, Лешка к ночи не очухается, я лично тебя на куски порежу. — Нисколько в этом не сомневаюсь. — Сползший со стены на пол Кузьмин потирал шею. — И что ты вообще сюда приперся? У нас с тобой приказ был царевича охранять. Вот иди охраняй. — Смотри мне выкидыш, колдунский, будешь мне звонить каждые полчаса и отчитываться о состоянии Алексея. — Как понял? Прием! — Понял я, понял. Что Лешка сказал про Дашковых? — Как и предполагалось, полностью не при делах. — Хоть здесь все нормально. Ладно, я пошел, жду звонка. И помни про мое обещание, Ванюша. — Иди уже, любитель, кого-нибудь порезать. Перед обедом генерал Орлов вызвал к себе Смолова, Пасека и Вяземскую и сообщил им, что великий князь Алексей Александрович в ближайшие дни на базе не появится. На аккуратной попытке подчиненных выведать у него, чего такого могло случиться с камнем, генерал просто развел руками и пояснил, что его и самого поставил в известность об этом командир корпуса генерал Нарышкин. Через некоторое время путем нехитрых умственных размышлений все четверо пришли к выводу, что все те, кто прошел правила, продолжают находиться на территории базы тренируются без применения силы. Как и указывал Камень в своих инструкциях. Все остальные бойцы работают в обычном режиме. Виктория Вяземская была очень благодарна коллегам за то, что они не стали задавать вопросов, касающихся такой внезапной неявки Алексея, и, покинув кабинет генерала, она написала ему сообщение с извинениями за свое вчерашнее поведение и вопросом о том, все ли в порядке у молодого человека. Ответа она не получила ни через 10 минут, ни через час, ни через три. А к вечеру девушка начала сильно волноваться и переживать. Попытка набрать номер Прохора закончилась неудачей, он просто сбросил. Дозвониться ей удалось только до Михеева, который сходу заявил. «У нас все хорошо. Алексей Александрович с Прохором на особом задании. Когда вернуться, не знаю. Передать им, что то звонила, извини, не смогу». Немного успокоенная Вяземская даже смогла поужинать, а потом пообщаться с Катей Рештовой, который подтвердил ей слова рот мистера Михеева. Прохор ей просто прислал сообщение, что в ближайшие дни будет очень занят и не сможет приехать. Услышав, что Прохор своей Кате сообщение все же прислал, Виктория решила снова на Алексея обидеться, что помогло ей окончательно успокоиться и благополучно заснуть. Юсуповы долгоруки утром так и не дождались великого князя на университетской стоянке. Шереметьев уже с ними не осталось, а сразу же, как приехал, направился в учебный корпус не явился великий князь и на занятие. Когда Инга, упирая на свой важный статус старосты группы, аккуратно завела разговор про то, что надо бы выяснить причину отсутствия Алексея путем отправки ему сообщения, Андрей в очередной раз посоветовал ей не делать подобные глупости, умерить свое женское любопытство и отнестись к отсутствию друга философски. Инга, что-то прикинув, согласилась, но гадать о причинах отсутствия великого князя они с Натальей не перестали. Не прекратили они этим заниматься в университетском кафе, когда встретились там с Анной Шереметьевой, которая неожиданно заявила. «А мне, если честно, уже становится все равно, приедет ваш Алексей в универ или нет. Он у нас вообще не отличается излишним постоянством». «Это танька к такому выводу после пятницы пришла?» — усмехнулась Юсупова. «Сильно ты, видимо, на Алексея обиделась?» «Сначала обиделась», — кивнула Шереметьева, — «а потом вспомнила про свою гордость». «Вы как хотите, девочки, а я вокруг Алексея больше на задних лапках скакать не буду. Он это все равно не ценит. Не на нем одном свет клином сошелся». «А мне вот нравится вокруг Алексея на задних лапках скакать», — Улыбался Юсупова. «Как с огнем играешь. И вообще, Анька, не выпадай из компании. У нас же так весело». «Нет уж, теперь точно без меня». «Ага», — опять усмехнулся Юсупова. Если это той оперы, мол, пусть он сам поймет, кого потерял, то, по моим ощущениям, Алексей точно твоего поступка в требуемом контексте не оценит. Тем для него лучше. И для меня тоже. И давайте уже закроем эту тему, а то Алексей тут, Алексей там. Надоело. А мне даже интересно, вздохнул Андрей Долгорукий, насколько же тебя, Анька, хватит? Тамара, представляешь, я Алексею сообщение отправил еще час назад, а он даже не удосужился его прочитать, поделилась своим возмущением с подружкой Демидова. Оно точно дошло? Без особого сочувствия в голосе поинтересовался Хачатурян, занятый просмотром новых моделей платья в паутине. Дошло. Может, занят твой Алексей? Только это его и может хоть как-то оправдать, кивнул Демидова. Хотя какие могут быть дела в десять вечера? Может, он с бабами своими кувыркается, хмыкнул Хачатурян. Не до тебя ему пока? Может быть. А что ты ему там написал-то? Тамара отложил в сторону телефон. Да так, достаточно невинно, просто спросил, как дела пожала плечами Демидова. «Ха-ха! И ждешь, что Алексей дальнейшее общение возьмет в свои руки, как делали другие молодые люди?» фыркнул Тамара. «Да? Ну-ну!» опять хмыкнул Хачатурян и взяла телефон. «Что не так-то?» нахмурился Демидова. «Все так, подружка. Других вариантов у тебя все равно нет». — Ну что, мифа, вот, похоже, и пиздец нам с тобой пришел, — улыбался Олег. — Канцелярские уже даже скрывать перестали, в открытую за нами следят, да и больше их стало. А ты ждал чего-то другого, пожал плечами тагильцев. — Ну, не прокатил у нас эта подстава с дошковыми, а карались бы в другой раз. Все равно за нами бы пришли рано или поздно. Хорошо, что это сейчас происходит, можно побарахтаться, а войдет ублюдок в полную силу, Романова его точно на нас натравят. Они Олежа тоже архивы ведут и уроки истории помнят. Ладно, готовься к экстренной эвакуации, будем, как говорится, ложиться на дно. Сколько у нас времени? До двух часов завтрашнего дня. Именно к этому времени наш патриарх приедет к императору в Кремль, где с радостью сольет нашу компанию Романовым со всеми потрохами. Так уж и со всеми, хмыкнул Олег. Патриарх же у тебя на крепком куконе сидит, хрен слезет. Да и от скоропостижной кончины даже он не застрахован. Ну... Сдаст он нас, конечно, не со всеми потрохами, улыбался Мефодий, а обещаний не препятствуют тебе мало, а он его романовым даст, никуда не денется. Понял, что с Алексеем делать будем. Сначала надо, блюдя собственное достоинство, скрыться от тайной канцелярии, а потом поглядим, посмотрим. И вообще, Олежа, никуда ублюдок от нас не денется, только вот в следующий раз таких промахов мы допускать не имеем права. Я тебе даже больше скажу, хмыкнул Тагильцев. Наш патриарх сегодня был удостоен аудиенции у императора. И что? А ничего, делает вид, что ничего не случилось. Боится, что скоропостижно скончается в случае начала активных действий? И именно, хоть с его стороны можно не опасаться каких-то подстав.